Ваймс тупо смотрел в окно. Витинарий не держал телохранителей. Правда, он прибегал, и пока что еще прибегает, к услугам пробовальщиков еды. Но это обычная практика. У Витинари был собственный подход. Пробовальщикам хорошо платили. Их содержали, и все они были сыновьями шеф-повара. Но, по большому счету, защищало его то, что для всех он был чуть более полезен живым, чем мертвым. Большие сильные гильдии не любили его, однако в роли хозяина продолговатого кабинета они предпочитали видеть именно его, а не кого-то из своих соперников. Кроме того, лорд Витинари олицетворял стабильность. Именно он открыл простую и гениальную вещь. В стабильности люди нуждаются куда больше, нежели в чем-либо еще. Однажды в этом самом кабинете, стоя у этого самого окна, Патриций сказал Ваймсу. Они думают, что хотят хорошего правительства и справедливости для всех. Но, Ваймс, чего на самом деле они жаждут в глубине своих душ? Только того, что все будет идти нормально, и завтра ничего не изменится. Ваймс отвернулся от окна. «Каков будет мой следующий шаг, Фред?» «Понятия не имею, сэр». Ваймс уселся в кресло Патриция. «Ты помнишь прошлых правителей города?» «Старого лорда Капканса или того, что был раньше, лорда Ветруна. О, да, полнейшие идиоты. Этот, по крайней мере, не хихикал и не носил женских платьев». «Прошедшее время», — подумал Ваймс. Оно уже тут как тут. Не успеешь оглянуться, как о тебе говорят в прошедшем времени. «Фред, внизу стало что-то совсем тихо», — заметил он. «Заговоры не отличаются шумливостью, сэр». «Ветенарий еще жив, Фред». «Да, сэр. Но он несколько недееспособен, не так ли?» «А кто тут дееспособен?» — пожал плечами Ваймс. «Может, вы и правы, сэр» но каждый сам творец своего счастья. Колонн стоял на вытяжку, взгляд устремлен вперед, как и велит устав, а голос был твердым. Ни малейшего намека на какие-либо эмоции. Ваймс узнал его стойку. Он сам иногда был вынужден так стоять. — Фред, что ты имеешь в виду? — спросил он. — Ничего, сэр. Слухи, сэр. Веймс откинулся на спинку кресла. «Сегодня утром, — думал он, — я точно знал, что несет мне грядущий день. Я собирался посетить эту триклеттую геральдическую палату. Потом обычная встреча с ветинарией. После обеда прочел бы парочку-другую рапортов. Быть может, сходил бы и посмотрел, как обстоят дела в новой штаб-квартире на тряпичной улице. И пораньше ушел бы домой. А теперь Фред предполагает... «Что?» «Слушай, Фред, если у Ангморпорка и появится новый правитель, это буду не я». «Но кто тогда, сэр?» Уверенным и ровным тоном осведомился колонн. «Откуда мне знать? Может...» В голове образовалась огромная пробоина, и мысли мощным потоком устремились туда. «Ты имеешь в виду капитана Маркоу?» «Возможно, сэр». «Я думаю, ни одна из гильдий не позволит какой-либо другой гильдии прийти к власти. Зато все любят капитана Маркоу. Ну и... ходят слухи, что он истинный наследник трона, сэр». «Однако доказательств этому нет, сержант». «Ничего не могу сказать, сэр. Ничего не знаю. Я понятия не имею, какими должны быть эти самые доказательства» сказал Колонн с легким вызовом в голосе. «Но его меч, его родимое пятно в виде короны, и... все просто знают, что он король. У него есть это... харькизма, сэр». «Харизма», — подумал Ваймс. «О да, в харизме Маркоу не откажешь. Он что-то делает с головами людей». Может поговорить с разъяренным леопардом, и тот сдастся, выпустит добычу из своих зубов и отправится вершить благие дела, пугая зажившихся на свете старушек.